Седьмое. Конец восьмидесятых, начало девяностых годов, время рассвета таланта Чехова. Появляются новые сборники его рассказов, «Хмурые люди», «Рассказы», «В сумерках». За последний сборник молодому писателю в 1888 году присуждена Пушкинская премия. В Адавиле «Медведь» и предложение ставится «Медведь». в профессиональных театрах и на любительской сцене в Казани, Калуге, Костроме, Новочеркасске, Симбирске, Ривеле, Тифлисе, Томске, Туле, Ярославле. Славы его росла. Она не была ему неприятной, но он не выносил её шумной, экзольтированной формы. Василий Иванович Немирович-Данченко вспоминал, как однажды в театре Корша какая-то поклонница набросилась на Чехова От восклицательных знаков перешла к цитатам и не успел еще бедный А.П. очухаться, как она, одну его страницу наизусть. Чехов весь пошел красными пятнами. — Ради бога, увидите его, у меня в кармане и свинцовка есть, я ведь и убить могу. — Помилуйте, — возмущался Чехов, вспоминает другой мемуарист. — Пошел я в тесто в трактир обедать. А какой-то купец напротив увидел меня, поперхнулся и... Всю даму рядом обрызгал. Что ж тут красиво, не дают растяга и съесть. В самый разгар своих билетристических и театральных успехов Чехов уехал на Сахалин. Даже родственникам казалось, что собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно. Он уж давно ощутил, что в его жизни образовался некоторый застой, и надо подсыпать под себя порху, как он писал Суворину весной 1889 года. А меньше чем через год дал важное разъяснение. Поездка это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так я хохол и уж стал лениться надо себя дрессировать. Жизнь временно перестала требовать решения постоянных задач до грани возможности, вроде писани во время экзаменов на медицинском факультете или писани 100 рассказов в год. И такую задачу он себе ставит сам. Путешествие было сопряжено с огромными трудностями. Нужно было проделать путь через всю Сибирь, в том числе через тысячи вёрст на лошадях. Георгий Чехова говорили, что не будь он писателем, Он стал бы хорошим врачом. Если вспомнить, сколько и с какой страстью он ездил, что на карте его маршрутов можно отметить Украину, Азовское море, Кавказ, Сибирь, Амур, Сахалин, Тихий океан, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Индийский океан, Суэц, Константинополь, Вену, Париж, Флоренцию и Рим, всё это с плохим здоровьем и минимальными средствами. Если вспомнить, как бесконечно восторгался он с молодых лет жизнью таких людей, как Ливингстон, Миклухо-Маклай и Проживальский. Если вспомнить его не осуществлённые планы поездок в Африку и Арктику, то можно сказать, что в нём жила ещё одна душа путешественника. На Сахалине Чехов за 3 месяца единолично сделал перепись всего населения острова. заполнив более восьми тысяч карточек. Он беседовал буквально с каждым в доме или камере тюрьмы. Несмотря на запрет встречаться с политическими ссыльными, Чехов говорил и с ними. Это были в основном народовольцы и члены Польской социально-революционной партии, всего около сорока человек. Поездка на Каторжный остров оказалась важной для всего последующего творчества Чехова – которые по его собственному выражению всё про Сахалинина. Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин, писал он Суворину вскоре после возвращения. У меня чёртова пропасть планов. Какой кислятиной был бы я теперь, если бы сидел дома. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошёл, чёрт меня знает. Впечатления от поездки воплотились в рассказах Гусев, 1890 год. Примечание. В актенном журнале парохода «Петербург», на котором плыл Чехов, есть запись. В три часа предали в воде тело умершего бессрочно отпускного Фёдора Кудрявцева. Бабы, 1891 год. В ссылке, 1894 год. Убийство. 1895. Но главные результаты поездки, не в прямом отражении впечатлений и эпизодов путешествия, дело обстояло сложней. Первым крупным произведением после Сахалина была повесть Дуэль. Действие повести происходит на Кавказе, однако она не производит впечатления южный и солнечный. Уже современники говорили о связи дуэли с впечатлениями Чехова с Сахалина. Когда я читал «Сахалин», — писал чеховый литератор Кигн Дедлов, — мне думало, что тамошние краски сильно пристали к вашей палитре. Почему-то мне кажется, что и великолепная дуэль вывезена отчасти оттуда. И дело не в том, что к сахалинскому путешествию восходят некоторые реалии повести. Дело в самом ее эмоциональном колорите, тревожном и временами почти мрачном, в ностальгии ее героя. тоске его по какому-то другому краю, куда ему хочется вырваться из этого солнечного и благословенного. Второй крупной после Сахалинской вещью была палата номер шесть. В ней, как и в дуэли, место действия не имеет никакого отношения к каторжному острову, и вместе с тем связь с ним несомненна. Изображение палаты умалишенных в повести – Видно в близках к описаниям тюремных лазаретов в книге Чехова Остров Сахалин. Память мемуариста, врача Архангельского, донесла до нас любопытную чеховскую ассоциацию. Когда Чехов познакомился с отчётом по осмотру русских психиатрических заведений, его первый вопрос к автору был: а ведь хорошо бы описать так же тюрьмы, как вы думаете? Центральная коллизия повести спор героев Есть и разница между тёплым уютным кабинетом и этой палатой, и должен ли человек реагировать на боль, подлость, мерзость. Спор этот разрешается для одного из героев признанием права ты оппонента. Признанием, что естественны борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение, что именно в этом и заключается чувство самой жизни. В главе Беглый на Сахалине, законченной как раз перед палатой номер 6, ставится сходная проблема. Причиной побуждающую преступника искать спасение в бегах, а не в труде и не в покаянии, служит главным образом незасыпающая в нём сознании жизнь. Для многих современников Чехов на долгие годы остался в первую очередь автором этой повести. В 1896 году один читатель в письме к Антону Павловичу подписался так, глубоко уважающий вас за Сахалин и палату номер шесть. О глубоком впечатлении, произведенном молодого Ленина, палата номер шесть, есть свидетельство его сестры Анны Ильиничной, Ульяновой и Елизаровой. Остался у меня в памяти разговор с Володей о появившейся в ту зиму в одном из журналов «Новой повести» Чехова, палата номер шесть. Говоря о талантливости этой повести, о сильном впечатлении, произведенном ею, Володя вообще любил Чехова, он определил всего лучше это впечатление следующими словами. Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прям-таки жутко. Я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, что я точно заперт в палате номер шесть.